Гладия болезненно ощущала, как ее тянет в настоящее через мертвую пустоту лет. «Я так и не увидела его больше», — подумала она. «Никогда. Она так долго защищала себя от этой горькой сладости, а сейчас окунулась в нее. Больше горькую, чем сладкую. И все из-за этого типа. Мандамуса. Из-за того, что Жискар попросил ее принять Мандамуса, и она обещала слушаться Жискара. Это была последняя его просьба. Она сосредоточилась на настоящем. Сколько времени прошло? Мандамус холодно смотрел на нее. «По вашей реакции, мадам Гледи, я вижу, что это правда. Вы не могли бы рассказать откровенно?» «Что правда? О чем вы говорите?» «О том, что вы видели с землянином, Элайджем Бейли, через пять лет после его визита на Аврору. Его корабль был на орбите». «Вы ездили туда, чтобы увидеть Бейли, и были с ним примерно в то время, когда был зачат ваш сын». «Какие у вас доказательства?» «Мадам, это не было абсолютной тайной. Земной корабль заметили на орбите, яхту Фастельфа заметили в полете. Самого Фастельфа на борту яхты не было. Там были, предположительно, вы. Влияние доктора Фастельфа было достаточно велико, чтобы запись об этом изъяли». «Если нет записи, нет доказательства». Доктор Амадира две трети жизни ненавидел доктора Фастельфа. Среди правительственных чиновников всегда находились такие, кто был душой и телом предан политике доктора Амадира и стремился сохранить галактику для космонитов. Они охотно сообщали ему все, что он хотел знать. Доктор Амадира услышал о вашей маленькой эскападе почти сразу же. «Это еще не доказательство. Ничем не подкрепленное слово мелкого чиновника Подлиза не в счет». А Мадира ничего не мог сделать. Даже он понимал, что у него нет доказательств. Нет доказательств, на основании которых он мог бы обвинить кого-то в преступлении. Нет доказательств, на основании которых он мог бы навредить Фастальфу. Но их достаточно для подозрения, что я потомок Бейли и для крушения моей карьеры. Можете не беспокоиться, с горечью сказала Гледия. Мой сын, сын сантирекса Гремиониса. Настоящий аврарианин. И вы его потомок. Убедите меня в этом, мадам. Я больше ни о чем не прошу. Убедите меня, что вы провели несколько часов наедине с землянином, разговаривая о политике, о дружбе, о былом, рассказывая анекдоты, но не прикасаясь друг к другу. Убедите меня. Что мы делали, не ваше дело. Так что оставьте при себе свой сарказм. Когда я виделась с ним, я уже была беременна от мужа. Я несла в себе трехмесячный аврарианский плод. «Вы можете доказать это?» «Зачем мне доказывать?» «Дата рождения моего сына занесена в записи. А Амадира наверняка знает дату моего визита к землянину». «Как я уже говорил, ему сообщили. Но с тех пор прошло уже два столетия, и он не помнит точно. Визит ваш не был записан, так что справиться негде. Доктор Амадира, кажется, думает, что это было за девять месяцев до рождения вашего сына». «За шесть». «Докажите». «Даю слово». «Этого недостаточно». «Ну, тогда... Дэниел, ты был там со мной, когда я видела Селайджем Бейли?» «Мадам, это было за 173 дня до рождения вашего сына». «Как раз за шесть месяцев до родов». «Этого мало», — сказал Мандамус. Глэдия вздернула голову. «У Дэниела идеальная память, а свидетельства роботов считаются доказательством в судах Авроры». «Это дело не для суда». А память Дэниела ничего для Амадира не значит. дэнил создан Фастельфом и находился при нем почти два столетия. Мы не знаем, какие изменения в него внесли. Не знаем, как инструктировали дэнила во всем, что касается доктора Амадира. Подумайте вот о чем. Земляне генетически совершенно отличны от нас. Мы практически разные образцы. И мы взаимно не даем потомство Это не доказано. Хорошо. Существуют генетические записи Даррелла и Сантирикса. Сравните их. Если мой бывший муж не отец Даррелла, генетические различия будут очень заметны. Генетические записи не показывают никому. Вы это знаете. Амадира не посчитается с этическими соображениями. При его влиянии можно увидеть эти записи нелегально. Может, он боится, что его гипотеза не получит подтверждения? Он ни за что не нарушит право Аврарианина на личные тайны. Тогда отправляйтесь в космос и задохнитесь в вакууме. Если Амадира не поддастся убеждению, это его дело. Вы, во всяком случае, должны были поверить. Вот и убеждайте Амадира, как хотите. Если это не удастся и ваша карьера повернется не так, как вам хочется, то уж поверьте, меня это абсолютно не касается. Это меня не удивляет. На большее я и не рассчитывал. Что касается меня, то я убежден. Просто я надеялся, что вы дадите мне какое-нибудь материальное доказательство, чтобы я мог убедить Амадира. Но его у вас нет. Глэддио презрительно пожала плечами. Тогда я воспользуюсь другими методами, сказал Мандамус. Я рада, что они у вас есть. Холодно произнесла Глэддио. Есть, тихо сказал он, словно боялся, что его подслушают. Очень мощные методы. Прекрасно. Я думаю, вы попытаетесь шантажировать Амадира. «За ним, наверное, многое водится». Мандамос вдруг нахмурился. «Не будьте дурой!» «Теперь можете идти», — сказала Гледия. «Я достаточно терпела вас. Убирайтесь из моего дома!» Мандамос поднял руки. «Подождите. Я уже сказал, что у меня есть две причины искать с вами встречи. Личное дело и государственное. Я потратил слишком много времени на первое. И прошу вас уделить мне пять минут на второе». «Я даю вам пять минут, но не больше». «Еще кое-кто хочет увидеть вас. Это землянин. Или, во всяком случае, потомок землян, житель одного из поселенческих миров». «Скажите ему, что никто из землян и их потомков, переселенцев, не допускается на Аврору и отошлить его прочь». «К сожалению, мадам, за последние два столетия равновесие сил несколько нарушилось. У землян больше планет, чем у нас, а население у них всегда было больше». У них больше космических кораблей, хотя и не таких первоклассных, как у нас. И из-за короткой жизни и плодовитости земляне умирают, видимо, с большей готовностью, чем мы. В последнем я не уверена. Мандамус напряженно улыбнулся. Почему? 80 десятилетий – значит меньше, чем 40 В любом случае, мы вынуждены обращаться с ними вежливо. Куда вежливее, чем во времена Элайджа Бейли. Если хотите знать, к такому положению дел привела политика Фастельфа. От чего имени вы говорите? От имени Амадира, который теперь вынужден быть вежливым с поселенцами? Нет, от имени Совета. Вы представитель Совета? Официально нет, но меня просили проинформировать вас. А если я повидаюсь с этим поселенцем, что дальше? Чего он от меня хочет? Как раз этого мы не знаем, мадам. Мы рассчитываем узнать это от вас. Вы увидите его... Выясните, чего он хочет, и сообщите нам. Кому это вам? Как я уже говорил, совету. Поселенец будет у вас сегодня вечером. Вы, кажется, считаете, что у меня нет иного выбора, кроме как стать доносчицей? мандамус встал, дав понять, что окончил свою миссию. Вы не будете доносчицей. Вы ничем не обязаны этому поселенцу. Вы просто сообщите своему правительству, как честная аврелианская гражданка. Вы же не хотите, чтобы совет предположил, что солярианское происхождение в какой-то мере умаляет ваш аврорианский патриотизм? Я живу на Авроре в четыре раза дольше, чем вы, сэр. Не спорю. Но вы родились и выросли на солярии. Вы необычная аномалия, аврорианка чужеземного происхождения, и этого не забыть. Это особенно справедливо, поскольку поселенец хочет видеть именно вас, а не кого-нибудь другого на Авроре. Именно потому, что вы солярианского происхождения. Откуда вы это знаете? Предполагаем, он назвал вас солярианской женщиной. Мы хотим знать, почему это для него имеет значение, теперь, когда солярия больше не существует. Спросите у него. Мы предпочитаем спросить у вас после того, как вы спросите у него. А теперь я прошу разрешения оставить вас и благодарю за гостеприимство. Глэдия холодно кивнула. Я прощаюсь с вами с большей охотой, чем предлагала вам свое гостеприимство. Мандамус пошел к двери. За ним двинулись его роботы. На пороге он обернулся. Чуть не забыл. Да? Фамилия поселенца, как ни странно, Бейли...